Глава 18. Утро началось для Сандера сразу с двух новостей, и обе были плохими. Первое. Пропал Захан. Вчера ложился спать в шатре с крумом, и все было хорошо, а сегодня утром его уже нигде нет и не отзывается. Вторая. Корвел явился в лагерь ни свет, ни заря. Сандер тихо матерился, не спится ему, что ли. И еще троих оборотней с собой приволок. Это чтобы девчонку силой встаю тащить. «Боится ее после того, как она на пару с волчонком его брата уделала? Или догадывается, что один с ней не справится?» «Пусть ждет за территорией лагеря». Бросил пришедшему Ланиру маг и сел завтракать. Вивьен тоже уже проснулась и села за стол вместе с Сандером и Арно. Лео еще спал. «Ты прекрасно выглядишь, Вивьен», — улыбнулся Арно, чтобы разрядить напряженную тишину. «Спасибо, милорд». Она подняла глаза на Арно. Привычной яичницы с беконом сегодня на столе не было. Ну, конечно, вкусный завтрак плохим девочкам не положен. Они едят обычную невкусную еду, как все. Вив налила себе молока и положила на тарелку кашу. И только потом обратила внимание, что на столе появились сладости. Пирожные, конфеты, печенье. Сандер небрежно наблюдал, что выберет Вивьен. К сладкому она не притронулась. «Сладости — это для тебя». «Можешь не стесняться, Вивьен», — мягко пояснил Арно, подвигая блюдо с явствами ближе к ней. «Спасибо, милорд. Я не ем сладкое». Сандер удивленно поднял брови. «Вот как! Любопытно!» «И что же, не поплачешь даже? И не побьешь посуду? Сегодня решается твоя судьба, Вивьен», — иронично изрек Сандер, глядя на Вив. «Последние несколько седмиц ее судьба чуть ли не каждый день и решается. Она привыкла». «Не собиралась, милорд, но могу. Только сначала позавтракаю». Невозмутимо отбила Вив. «Не люблю плакать на голодный желудок». Арно улыбнулся и перевел взгляд на Сандера. Тот был не в духе с самого утра. «И тебе совсем не страшно?» хмыкнул Сандер. «Пока нет, милорд. Но если вам это доставит удовольствие, сейчас поем и начну плакать и бояться». Сандер раздраженно глянул на нее из-под лобья. «Вот же дерзкая девчонка». Другая на ее месте уже упала бы сначала в обморок, потом на колени, хватала Сандера за ноги и край камзола и умоляла не отдавать ее оборотням. А этой все равно. Может, отдать ее? Оборотням? После завтрака Сандер вышел из шатра и дал знак проводить к нему дорогих гостей. Они вошли в шатер вместе с Сандером. Все четверо. Все, как на подбор, платиновые блондины. Глаза были у всех ярко-голубого цвета. Красивые такие глаза. Да и вся компания выглядела весьма живописно. Молодые, статные мужчины, глаз не отвести. Все четверо дружно уставились на Вивьен, которая стояла у выхода и собиралась покинуть шатер. Корвелл перекрыл ей дорогу, довольно улыбаясь. «Доброе утро, принцесса! Не уходи далеко. Мы быстро решим все вопросы и заберем тебя». Вивьен молча выслушала, развернулась и села за стол, за которым недавно завтракала. В конце концов, она тоже хочет знать, что они собираются решать. Все расселись по диванам. Сандер разместился напротив оборотней. Арнов стал за диваном за спиной Сандера. После взаимных приветствий гости сразу перешли к делу. «Сандер, я пришел забрать девушку», — сразу начал Прайн. «Понимаю твое нетерпение, Корвелл». Выдержав небольшую паузу, начал Сандер. «Но я должен сначала услышать официальные обвинения, которые предъявляются Вивьен». «Вивьен?» – бархатно промурлыкал оборотень, обернувшись на сидевшую за столом виновницу визита. «Так вот, как зовут его будущую супругу!» «Она участвовала в охоте на моей территории и напала на моего брата. Насколько я понимаю, брат твой жив и здоров». Сандер кивнул на сидевшего рядом с корвелом Харви. «Значит, серьезного урона его здоровью не нанесено». «Верно, но это не отменяет моего права требовать наказания». Оборотень, наконец, оторвал взгляд от Вив и перевел взгляд на темного мага. «Не отменяет», — спокойно согласился Сандер и невозмутимо продолжил. «Поэтому предлагаю тебе взять хороший откуп и покинуть территорию лагеря». «Я вчера тебе сказал, не хочу откуп». «Я хочу ее!» Он кивнул в сторону Вивьен. «Отдай мне, Вивьен!» «Корвелл, ты же понимаешь, что плата несоизмерима преступлению. Зачем тебе она?» «Я не должен тебе ничего объяснять», — недовольно поморщился Корвелл. «Но, учитывая обстоятельства, так и быть скажу тебе. Я собираюсь пройти с ней брачный ритуал». В шатре повисла тишина. После последней фразы «Оборотня» Вивьен перевела удивленный взгляд Скорвила на Сандера. Усмехнулась. Но почему ей так не везет с «Оборотнями»? То Шен целый год не давал покоя, испортил каникулы, спровоцировал выброс магии, вынудил покинуть Ковен и отправиться раньше времени домой. Кстати, это из-за него она сейчас здесь выслушивает весь этот бред. Теперь этот кошак, который видит ее второй раз в жизни, сидит и нагло заявляет на нее свои матримониальные права? И ему неинтересно, хочет ли этого сама Вивьен. Даже не спросил ее, просто поставил перед фактом. «Посиди вон там на стуле, сейчас мужчины все решат, и пойдешь со мной. В свой новый дом. Точка». Он действительно считает, что она только рада будет такому предложению, что он ее осчастливил. Что за игру затеял этот оборотень? Зачем ему этот брак? Он что-то узнал про нее? Нет, это невозможно. Они только вчера впервые встретились. Так какого тут творится? Вивьен любила играть. Ей нравились сильные противники, но предпочитала играть в честные игры, на равных. А сейчас ей предлагали не честную игру, не на равных. «Я решаю, ты принимаешь мое решение». Отец всегда говорил, что с теми, кто играет нечестно, надо либо вовсе не играть, либо играть так же, по их правилам, иначе всегда будешь в проигрыше. «Странное наказание», — немного помолчав, выдал ледяным тоном Сандер. «Значит, ты пришел не с требованием правосудия, а заявить на девушку брачные права?» «Можешь называть это как тебе угодно, Сандер», — поднял ладони вверх в примиряющем жесте Корвелл. «В таком случае...» «Тебе придется подтвердить свое право вступить в брак с этой девушкой по Торскому соглашению». «Сандер», — рассмеялся Корвелл, — «ты, вероятно, шутишь. Этому соглашению Хортова куча лет, о нем уже никто не помнит». «Возможно, но его никто не отменял, это главное. Так что, ты готов?» «Ладно», — задумался Корвелл, но потом согласно кивнул. «Как скажешь, Темный? Кто будет выступать за нее?» Как ее покровитель в поединке участвую я». Вивьен при этих словах вся подобралась. Корвелл прищурился и наклонил голову. «Я знаю законы, Сандер. В таком случае девушка должна признать тебя своим покровителем и подтвердить это родовым именем. Она сделает это. Вивьен, подтверди своим родовым именем мое право». Сандер повернул голову в сторону Вивьен. Вивьен почуяла, как хитро ей приготовили ловушки, рассчитывая, что она попадет либо в одну, либо в другую. Она размышляла несколько мгновений, прежде чем принять окончательное решение. Ну что ж, считайте, что игра началась. Она встала из-за стола, подошла к диванам, встала перед мужчинами. Корвелл подался чуть вперед, как перед прыжком в ожидании ее ответа. Сандер даже бровь не повел. У него не было ни малейших сомнений, что она все сделает, как надо ему. Повисла давящая тишина. «Ну же, Вивьен, родовое подтверждение! Мы все ждем!» — торопил ее Сандер. Она обвела всех пристальным взглядом и, наконец, медленно, чеканя каждое слово, ответила. «Я сама буду биться за себя». После этих слов снова повисла мертвая тишина. Первым оживился корвал. Он довольно хохотнул и расслабленно откинулся на спинку дивана. Остальные оборотни тоже зашевелились, негромко переговариваясь, улыбаясь и переглядываясь между собой. «Вивьен!» — рявкнул Сандер, резко поднимаясь с дивана. «Ты что творишь? С ума сошла?» «Не дави на нее! Она сделала свой выбор, Сандер!» — остановил ее оборотень. «Я согласен. Принимаю твой выбор!» Корвелл тоже поднялся и подошел к Вивьену почти вплотную, так что она почувствовала исходящее от тела оборотня жар. «Я принимаю твой выбор, Вивьен. Сегодня вечером ты сразишься со мной, а после поединка я заберу тебя в свой клан. Он станет твоей новой семьей и домом», сказал он с мягкой предвкушающей улыбкой. «Только если я проиграю этот бой, только тогда», сухо уточнила девушка. «Ты будешь моей». Оборотень посмотрел в ее глаза потом скользнул взглядом на ее губы, потом снова близко глянул в глаза. «Но тебе понравится быть моей. Я тебе это обещаю». Оборотни ушли.